Только одно он знал еще, это не сон. Его окружали со всех сторон. Нет, не его, их. Их было несколько. Сколько? Он не мог сосчитать. Что я тут делаю? Спросило что-то в нем. Где я? В океане? На луне? Испытание. Не верилось, что это испытание. Как же так? Немного парафина, какая-то подсоленная вода и человек перестает существовать. Пирск решил покончить с этим во что бы то ни стало. Он боролся с там, не зная с чем, будто приподнимал, придавивший его огромный камень, но не смог даже шелохнуться. В последнем проблеске сознания он собрал остатки сил и застонал. И услыхал этот стон, приглушенный, отдаленный, словно радиосигнал с другой планеты в какой-то мгновении он почти очнулся сосредоточился, чтобы впасть в очередную агонию, ещё более мрачную, всё разрушающую. Никакой боли он не ощущал. Э, если бы была бы боль, она сидела бы в теле, напоминала бы о нём, очерчивала бы какие-то границы, терзала бы нервы. Но это была безболезненная агония. Мертвящий, нарастающий прилив небытия. Он почувствовал, как судорожно вдыхаемый воздух входит в него не в легкие, а в эту массу трепещущих скомканных обрывков сознания. «Застонать, еще раз застонать, услышать себя!» «Если хочешь стонать, не мечтай о звездах!» — послышался тот же неизвестный, близкий, но чужой голос. «Если хочешь стонать, не мечтай о звездах!» — послышался тот же неизвестный, близкий, но чужой голос. Он надумал и не застонал. Впрочем, его уже не было. Он сам не знал, во что превратился. В него вливали какие-то липкие, холодные струи. А хуже всего было то, почему ни один болван даже не упомянул об этом. Что все шло через него насквозь. Он стал прозрачным. Он был дырой, решетом и зверистой цепью пещеры подземных переходов. Потом и это распался остался только страх, который не рассеялся даже тогда, когда тьма задрожала как в знобе от бледного мерцания и исчезла. Потом стало хуже, намного хуже. Об этом однако Пиркс не мог впоследствии ни рассказать, ни даже вспомнить отчётливо и подробно. Для таких переживаний ещё не найдено слова. Ничего он не смог из себя выдавить. Да, Да, утопленники обогащались, вот именно обогащались еще одним дьявольским переживанием, которого профаны даже представить себе не могут. Другое дело, что завидовать тут нечему. Пиркс прошел еще много состояний. Некоторое время его не было, потом он снова появился, многократно умноженный, потом что-то воедало у него весь мозг, Потом были какие-то путанные, невыразимые словами мучения. Их объединял страх, переживший и тело, и время, и пространство. Все. Страх-то он наглотался до сыта. Доктор Гротиус сказал. Первый раз вы застонали на 138-й минуте. Второй раз на 227-й. Всего... Три штрафных очка и никаких судорог. Положите ногу на ногу, проверим рефлексы. Как вам удалось продержаться так долго, об этом потом. Пюркс сидел на сложенном в четверо полотенце, чертовски шершавом и поэтому очень приятном. Не дать не взять лазарь. Не в том смысле, что он внешне был похож на Лазаря, но чувствовал себя поистине воскресшим. Он выдержал 7 часов. Занял первое место. За последние 3 часа 1000 раз умирал, но не застанал. Тем было вытащили из воды, обтёрли, промассировали, сделали укол, дали глоток коньяку и повели в лабораторию, где ждал доктор Гроциус. Он мельком взглянул в зеркало. Он был совершенно оглушён, обурманен, будто не один месяц провежал в горячке. Он знал, что всё уже позади, и всё же заглянул в зеркало. Не потому, что надеялся увидеть сидену, а просто так. Увидев свою круглую физиономию, быстро отвернулся и зашагал дальше, оставляя на полу мокрые следы. Доктор Грациус долго пытался вытянуть из него хоть какие-нибудь описания пережитого. Шутка сказать, 7 часов. Доктор Грациус теперь по-иному смотрел на Пиркса, не то чтобы с симпатией, скорее с любопытством, как энтомолог, открывший новый вид бабочки или очень редкую букашку. Возможно, он видел в нём тему будущего научного труда. Нужно с сожалением признать, что Перкс оказался не особенно благодатным объектом для исследования. Он сидел и придурковато хлопал глазами. Всё было плоское, двумерное, когда он тянулся к какому-нибудь предмету, тот оказывался ближе или дальше, чем рассчитывал Перкс. Это было обычное явление, но не очень-то обычным был его ответ на вопрос ассистента, пытавшегося добиться каких-нибудь подробностей. Вы там лежали?" ответил он вопросом на вопрос. "Нет," удивился доктор Гротцес. "А что? Так полежите," предложил ему Пиркс. "Тогда сами увидите, каково там." На следующий день Пиркс чувствовал себя уже настолько хорошо, что мог даже отстричь по поводу самошечьи ванны. Теперь он стал ежедневно наведываться в главное здание где под стеклом на доске объявлений вывешивались списки с указанием места практики. Но до конца недели его фамилия так и не появилась. А в понедельник его вызвал шеф. Встревожился Пиркс не сразу. Сначала он стал считать свои прегрешения. Речь не могла идти о том, что впустили мышь в ракету Остенса «Джер». Дело давнее, да и мышь была крошечная, и вообще тут говорить не о чем. Потом была эта история с будильником, автоматически включавшим ток в сетку кровати, на которой спал Мебиус. Но это, собственно, пустяк, и не такое вытворяют в двадцать два года. К тому же шеф был снисходителен до каких-то пределов. Неужели он узнал о привидении? Привидение было собственной оригинальной выдумкой Пиркса. Разумеется, ему помогали коллеги, и же у него друзья. Но Барна следовало проучить. Операция «Привидение» прошла как по-писанному. Набили порохом бумажный кулек, потом из пороха же сделали дорожку, трижды опоясавшую комнату, и вывели ее под стол. Может, пороху насыпали действительно многовато, Другим концом пороховая дорожка выходила через щель под дверью в коридор. Барна заранее обработали. Целую неделю по вечерам только говорили, что о призраках. Пиркс, не будь прост, расписал роли. Одни парни рассказывали всякие страсти, а другие разыгрывали из себя неверующих, чтобы Барн не догадывался о подвохе. Барн не принимал участия в этих метафизических спорах, В селе Бепасмеево санал самыми ярыми апологетами потустороннего мира. Там она да, надо было видеть, как вылетел он в полночь из своей спальни, ревя словно буйвол, спасающийся от тигра. Огонь ворвался сквозь щель под дверью, трижды бежал вокруг комнаты и так рванул под столом, что книги посыпались. Перкс, однако, переборщил. Занялся пожар. Несколькими вёдрами воды и пламя погасили. Но осталась выжженная дыра в полу и вонь. В известном смысле номер мне удался. Барн не поверил в привидение. Пырок решил, что, наверное, всё дело в этом привидении. Утром он встал пораньше, надел свою старую шторочку, на всякий случай загнул в книгу полётов, в навигацию и пошёл, махнув на всё рукой. Кабинет у шефа был великолепный. Так, по крайней мере, казалось Пирксу. Стены были сплошь увешаны картами неба. На темно-синем фоне светились желтые, как капельки меда, созвездия. На письменном столе стоял маленький немой лунный глобус. Вокруг было полным-полно книг, дипломов, а у самого окна стоял второй гигантский глобус. Это было подлинное чудо. Нажмешь соответствующую кнопку, и сразу вспыхивают и выходят на орбиту любые спутники. Говорят, там были не только нынешние, но и самые старые, включая первые, уже ставшие историческими, спутники 1957 года. В этот день, однако, Пирксу было не до глобуса. Когда он вошел в кабинет, шеф писал. Сказал, чтобы Пиркс сел и подождал. Потом снял очки и... Он начал носить их всего год назад и посмотрел на Пиркса, будто первый раз в жизни его увидел. Такая у него была манера. От этого взгляда мог растеряться даже святой, не имевший на совести ни одного грешка. Пиркс не был святым. Он заерзал в кресле, то проваливался в глубину, принимая позу неподобающе свободную, словно миллионер на полу без собственной яхты, то вдруг сползал вперед чуть не на ковер, его собственные пятки, выдержав паузу, шеф спросил: "Мм, «Ну, как твои дела, парень?" Он обратился на ты. "Значит, дела стоят неплохо". Пиркс понял, что всё в порядке. "Говорят, ты искупался?" Пиркс подтвердил: "К чему бы это?" Настороженность не покидала его. Может, за невяжливость в отношении к ассистенту Есть одно свободное место для практики на станции Менделеев. Знаешь, где это? Астрофизическая станция на той стороне, — ответил Пиркс. Он был несколько разочарован. Была у него тайная надежда, настолько сокровенная, что он из суеверия даже самому себе в ней не признавался. Он мечтал о другом, о полете только ведь ракет, столько планет, а он должен довольствоваться обычной стационарной практикой на той стороне. Когда-то считалось особым шиком называть той стороной невидимой из земли полушарию Луны, но сейчас все так говорят. Верно. Ты знаешь, как она выглядит, спросил шеф. У него было странное выражение лица, словно он не договаривал чего-то. «Пиркс на миг заколебался, врать или нет?» «Нет», — сказал он. «Если возьмешься за это задание, я передам тебе всю документацию». Шеф положил руку на кипу бумаг. «Значит, я имею право не взяться?» «С нескрываемым оживлением спросил Пиркс». «Имеешь. Потому что задание опасное. Точнее...» может оказаться опасным. Шеф собирался сказать ещё что-то, но не смог. Он замолчал, чтобы лучше приглядеться к Перксу, тот уставился на него широко раскрарутенными глазами, потом медленно благоговейно вздохнул, да так и замер, будто забыл, что надо дышать. Зордевшийся, как делиться перед которой предстал королевич, он ждал новых, упоительных слов. Шеф откашлялся. Ну-но, -ну, произнёс он отрезвляюще. Я преувеличил. Но во всяком случае ты ошибаешься. То есть как? пробормотал Пиркс. Я хочу сказать, что ты не единственный на земле человек, от которого всё зависит. Человечество не ждёт, что ты его спасёшь. Пока ещё не ждёт. Пиркс, красный как рак, держался, не зная, куда девать руки серп известный мастер на всякие штучки минуту назад показал ему райское видение пирксы героя который почти совершил непревзойдённый подвиг проходит по космодрому сквозь застывшую толпу и слышит восторженный шёпот это он это он а сейчас будто совсем не понимая что делает начал принижать задание сводить масштабы миссии к обыкновенной преддипломной практике и наконец разъяснил Персонал станции комплектуется из астрономов. Их отвозят на ту сторону, чтобы они отсидели положенный им месяц и только. Нормальная работа там не требует никаких выдающихся качеств. Поэтому кандидатов подвергали обычным испытаниям первой и второй категории трудности. Но сейчас, после того случая, нужны люди более тщательно проверенные. Лучше всего подошли бы, конечно, пилоты, но сам понимаешь, нельзя же сажать пилотов на обычную наблюдательную станцию. Перкс понимал это. Не только Луна, но и вся солнечная система требовала пилотов, навигаторов и других специалистов, их было всё ещё слишком мало. Но что это за случай, который мы в минул час? Перкс благоразумно молчал. Станция очень мала. Построили её по-дурацки, не над дном кратера, а под северной вершиной. С размещением станции была целая история. Ради сохранения престижа пожертвовали данными с ренодгеических исследований. Но со всем этим ты познакомишься позже. Достаточно сказать, что в прошлом году обвалилась часть горы и разрушила единственную дорогу Теперь добраться туда можно лишь днём и то с трудом. Начали проектировать подвесную дорогу, но потом работу приостановили, так как уже принято решение перенести в будущем году станцию вниз. Практически станция ночью отрезана от мира, прекращается радиосвязь. Почему? Простите, что? Почему я спрашиваю, прекращается радиосвязь? Вот такой он был этот шеф. А благодействовал миссии, завёл невинный разговор и вдруг превратил всё это в экзамен. Пиркс начал потеть. Поскольку Луна не имеет ни атмосферы, ни ионосферы, радиосвязь там поддерживается с помощью ультракоротких волн. С этой целью там построены радиорелейные линии сводные с телевизионными. Шеф, опершись локтями о письменный стол, вертел в пальцах самопишущую ручку: "Давай понять, что будет терпелив и дослушает до конца". Перкс умышленно распространялся в вещах известных любому младенцу, чтобы отсрочить ту минуту, когда придётся вступить в область, где его знания оставляли же в отлучку. Такие передаточные линии находятся как на этой, так и на той стороне. Тут Пиркс набрал скорость, как корабль, входящий в родные воды. На той стороне их восемь. Они соединяют Луну главную со станциями Центральный залив, Сонное болото, Море дождей. Это ты можешь опустить, великодушно разрешил шеф. И гипотезу о возникновении Луны тоже я слушаю. Пиркс заморгал. Помехи в связи возникают тогда, когда линия оказывается в зоне луны терминатора. Когда некоторый ретранслятор находится ещё в цини, а над остальными уже восходит солнце. Что такое терминатор, я знаю, не надо объяснять, задумменно сказал шеф. Пиркс закашлялся, потом высморкался: "А нельзя же тянуть до бесконечности?" В связи с отсутствием атмосферы Корпаскулярное излучение Солнца, бомбардируя поверхность Луны, вызывает помехи в радиосвязи. Именно эти препятствия препятствуют. Препятствия препятствуют. Совершенно верно, поддакнул шеф. Но в чем же они состоят? Это вторично возбуждаемое излучение. Эффект. Но... Но... Но заскользнул на повторил шеф Новинского выкрикнул Пёркс вспомнил всё же но и этого было мало В чём заключается этот эффект Вот этого Пёркс и не знал Я наверное раньше знал но забыл Вызобренные когда-то свидания он Даниэль с допрога экзаменационного зала как жонглёр нёс на голове целые амиды из самых невероятных предметов но теперь этот экзамен остался позади Шевс сочувственно покачал головой, прерывая его бредовые измышления об электронах в вынужденном излучении элемента. А профессор Мелемит поставил тебе четверк. Я уже на сыпце. Перпсa показал, что он сидит вовсе не в кресле, а на вулкане. "Не хотел же бы говорить чативом", продолжал Шевс. "Так что, пусть он лучше ничего не узнает". Пиркс облечённо вздохнул. Но я попрошу профессора Лаба, чтобы на выпускном экзамене шеф недозначительно умолк. Пиркс замер. Не от этой угрозы. Рука шефа медленно отодвигала документы, которые Пиркс должен был получить вместе со своей миссией. Почему не осуществляется связь посредством кабеля? спросил шеф, не глядя на него. Поможет это дорого, как сигнальный кабель соединяет пока только Луну Главную с Архимедом. Но в течение ближайших 5 лет намечают всю радиорелейную сеть сделать кабельной. Не переставая хмуриться, шеф вернулся к первоначальной теме. Ну ладно. Практически каждую ночь на воне станции Менделеев отрезанна от всего мира на 200 часов. До сих пор работа там шла нормально. В прошлом месяце, после обычного перерыва, связь с станцией не откликнулась на позывные Цолковского. На рассвете со станции Цолковской отправили специальную команду. Выяснилось, что главный люк открыт, а в шлюзовой камере лежит человек. Дежурными были Канацци, Шарье и Севич. В камере лежал Севич. Стекло его шлема треснуло. Он умер от удушья. Шолье удалось найти лишь спустя сутки на дне пропасти под солнечными воротами. Причина смерти — падение. В остальном на станции был полный порядок. Нормально работала аппаратура, сохранились нетронутыми запасы продовольствия и не удалось обнаружить никаких признаков аварии. Ты читал об этом? Читал. Читал. «Ну, в газете писали, что произошел несчастный случай, психоз, двойное самоубийство в припадке помешательства». «Сдор!» — перебил шеф. «Я знал Себеджа. Еще по Альпам. Такие люди не меняются». «Ну, ладно, в газетах писали чепуху. Прочти-ка доклад смешанной комиссии, послушай. Такие парни, как ты, в принципе, проверены не хуже, чем пилоты». Но дипломов у вас нет, значит, летать вы не можете. А преддипломную практику тебе так или иначе пройти надо. Если согласишься, завтра полетишь. А второй кто? Не знаю. Какой-то астрофизик. В общем-то, там нужны астрофизики. Боюсь, что ему от тебя будет мало пользы, но может, ты поучишься немного астрографии. «Ты понял, о чем идет речь?» «Комиссия пришла к выводу, что произошел несчастный случай. Но остается оттенок сомнения, ну, скажем, неясность. Там произошло что-то непонятное, что именно неизвестно». Вот и решили, что хорошо было бы послать туда в следующую смену хоть одного человека с психической подготовкой пилота. «Я не вижу повода отказать им». В то же время, наверное, ничего особенного там не случится. Разумеется, смотри в оба, но никакой детективной миссии мы на тебя не возлагаем. Никто не рассчитывает, что ты откроешь какие-то дополнительные подробности, проливающие свет на это происшествие, и это не твоя задача. Тебе что, плохо? Что, простите? Нет, возразил Пиркс, а мне показалось. «Ты уверен, что сумеешь вести себя благоразумно?» «У тебя, я вижу, голова закружилась. Я подумываю...» «Я буду вести себя рассудительно», — заявил Пиркс с самым решительным тоном, на какой был способен. «Сомневаюсь», — сказал шеф. «Я посылаю тебя без особого энтузиазма. Если бы ты не вышел на первое место...» Так это из-за ванны? Только сейчас понял Пиркс. Шеф сделал вид, что не слышал. Он подал Пирксу сначала бумаги, потом руку. «Старт завтра в восемь утра. Вещей бери как можно меньше. Впрочем, ты уже бывал там, сам знаешь. Вот билет на самолет, вот броня на один из кораблей трансгалактики. Полетишь на Луну Главную, и оттуда тебя перебросят дальше» chef говорил ещё что-то. Сказал пожелание, прощался, пиркс не издал. Он ничего не слышал. Не мог слышать, потому что был очень далеко уже на той стороне. В ушах у него стоял грохот старта, а в глазах белый мёртвый огонь лунных скал, и на лице его было написано полнейшее остолбенение. Сделав поворот налево кругом, он наткнулся на вещевой глобус. Лестницу преодолел в четыре прыжка, словно и вправду был уже на Луне, где притяжение уменьшается в 6 раз. На улице Пиркс чуть не угодил под автомобиль, который затормозил с таким визгом, что прохожие остановились, но он даже не заметил этого. Шеф к счастью не мог наблюдать, как Пиркс начинает вести себя рассудительно и снова погрузился в свои бумажки.